Глава 2. В бункере после ухода контактной группы во главе с Аргуловым жизнь шла своим чередом. В госпитале лечили раненых и боролись за жизнь полковника Черненко, от которого зависели дальнейшие отношения с украинскими властями. То, что в ближайшее время с этой стороны могут появиться серьезные проблемы, никто не сомневался. Работа в ангарах кипела, Восстанавливали танки после прогулок по 1941 году, пытались отремонтировать БТРы и рыскали по окрестностям в поисках подбитой техники, где можно было бы демонтировать работоспособные узлы. Вокруг самих баз развёртывали и модернизировали систему безопасности. К выжившей профессоре отправили небольшую группу для проведения переписи и организации постоянного охраны, учитывая наличие там огромной библиотеки, которого перед самым конфликтом вывезли из высших учебных заведений Симферополя. Но самым важным и ценным были, конечно, люди науки и сохранение их жизней. Руководство новой военной группировки Симферополя во главе с майором Аргуловым озаботилось в первую очередь. Уже на следующий день к ним отправились врачи в сопровождении грузовика, забитого горючим продуктами и чистой питьевой водой давая таким образом понять, что они входят в зону жизненных интересов военных со всеми возможными привилегиями. Это сразу сказалось на ситуации с питанием, врачебным уходом и, главное, безопасностью. Но тут же до них было доведено, что в этой жизни ничего просто так не делается, и серьезные привилегии и помощь предполагают не меньшие обязанности. Поворчал для приличия, Понимая, что у них нет другого выхода, люди науки согласились и внимательно выслушали требования военных. Представители физического факультета привлекли к работам в области ремонта и адаптации, имеющегося в наличии радиооборудования под конкретные задачи. Медиков нагрузили проработкой и адаптацией производства антибиотиков для технологического уровня сороковых годов прошлого века. Всех остальных убедительно попросили заняться перебором научно-исторической литературы о Великой Отечественной войне, воспоминаний, мемуаров, архивов, производить обязательное сканирование и распознавание книг и перевод их на электронные носитель. Для обеспечения работы компьютеров, сканеров, новое руководство выделило даже горючее, что говорило об особой важности заданий. Все малые и крупные группировки, анклавы и банды были извещены, что с нынешнего момента яйцеголовых, как их называли на базаре, настоятельно трогать не рекомендуется, так как они находятся под непосредственной защитой новой группировки. После демонстративного разгрома сводной татарской банды с применением тяжелого вооружения, танков, гаубиц и минометов, С демонстративной зачисткой поселка, где базировалась одна из банд, всем стало ясно, во что может вылиться конфликт с новой группировкой. Тем более до многих стало доходить, что тут не все так просто, и видимые поступки новых хозяев города всего лишь вершина айсберга. Нетрудно было составить простую логическую цепочку. Чистые продукты, снабжение, новые люди — Сбор технологической информации, поиски специалистов и их эвакуация в защищенные бункеры, взятие под охрану яйцеголовых с их библиотекой, а то, что там организовали пост охраны быстро, стало всем известно, то это часть некоего большого плана по сохранению и возрождению человеческой цивилизации. И вывод сделали сразу. Выполняется определенное задание которая никак не ставит грабеж, как самоцель. Тут что-то другое, и они жестко карают тех, кто становится у них на пути. Уже через пару дней множество мелких групп попытались через своих знакомых на базаре прощупать возможные пути по сближению и узнать условия вхождения в эту группировку. А самые дальновидные в первую очередь стали интересоваться, чем они могут быть полезными майору Аргулову и его отряду. В такой благоприятной обстановке капитан Васильев, временно отвечающий за военные вопросы, пока командировал по ту сторону портала, активно создавал обширную сеть информаторов. В их задачу входило сообщать о новых людях, выявлять возможных наблюдателей со стороны украинских властей и их контакты, поиск остатков татарских бандформирований и турок, присутствие которых тоже не исключается. Сбор полной информации о всех группировках Крыма, местах базирования, вооружении и численном составе тоже касалось Херсонской, Николаевской, Одесских областей. Перед уходом Аргулова на ту сторону было проведено совещание на эту тему и выработан перечень мер для усиления режима безопасности. Строго запрещены одиночные перемещения, малочисленные команды, которые могут расцениваться как потенциальные языки для противника, в обязательном порядке снабжаются личными радиомаяками и обязательно отслеживаются при перемещениях между бункерами. Во всех трех убежищах дежурят маневренные группы на бронетранспортерах для немедленного реагирования при возникновении опасности. По городу на вероятных маршрутах движения расставляются сейсмоакустические датчики, по которым можно контролировать проход транспорта. Для усиления защиты основного бункера с порталами разворачивается разведывательная сигнальная система «Реалия». К большому удивлению, найденная среди грузов в машине, на которой в Крым прибыла специальная группа спецназа ВМС Украины во главе с Олегом Дегтяревым. Такие системы ни отечественного, ни зарубежного производства в руки Аргулова раньше не попадали. Иначе можно было бы организовать систему безопасности более серьезно. Но поисковики, которых курировал Борисович, натаскали демонтированных в частных домах видеокамер, инфракрасных барьеров, уличных, пассивных и активных датчиков движения. Все это перебиралось, проверялось и интегрировалось в существующий комплекс охраны. Для проверки перед самым отъездом майор Дегтярев со своими бойцами, Попытался незаметно проникнуть на охраняемую территорию, но все три попытки были обнаружены, местоположение нарушителей определено и накрыто минометным огнем. После ухода на ту сторону контактной группы, портал периодически включался и прослушивался эфир, и короткие доклады, которые фиксировал небольшое устройство, плод фантазии Борисыча и парочки его знакомых радиолюбителей. Но благодаря устройству удалось, не сжигая драгоценное топливо, узнать о стычке с немецкими диверсантами, встрече с советскими войсками и прибытии старшего офицера НКВД, ответственного за контакты с потомками. Это обнадежило и вселяло надежду на более спокойное общение, без экстремальных ситуаций и ненужных боестолкновений с немцами. Исторической романтики хватило всем. Особенно если посмотреть на количество погибших и раненых, побитую технику и огромный расход боеприпасов к современному оружию, которые и до этого были в большом дефиците. Дежурство на центральном пульте проходило в штатном режиме. Раз в час включался портал и автоматика выдвигала штангу с антенной, с помощью которой происходил контакт с группой и снималась информация с записывающего устройства. Через камеры видеонаблюдения, установленные в помещениях, можно было контролировать пропускной режим и вовремя среагировать на появление незваных гостей. Для дублирования в зале с установкой установили несколько инфракрасных датчиков движения и подключили их к обычной охранной сигнализации. Постановку в дежурный режим и снятие происходили с центрального пульта. Поэтому, когда предполагался просто запуск портала для контроля радиоэфира на той стороне, Сигнализация, контролирующая зал с установкой, просто не отключалась. Ситуация с возможностью захвата портала с той стороны рассматривалась, ожидалась, но не сильно принималась всерьез. Все прекрасно понимали, что залогом нормального сосуществования будет взаимовыгодное сотрудничество со сталиным и его окружением, что и было достигнуто во время последнего посещения Аргулова москвы поэтому мониторы контролировались, но так, больше для порядка, нежели в первое время, когда от органов госбезопасности СССР ожидали необдуманных действий. Светлана Аргулова, развалившись в органическом офисном кресле, которое муж купил домой еще в довоенное время, взглянула на электронные часы, висящие над пультом управления. До запуска системы оставалось 15 минут. Поэтому, включив систему звукового оповещения, коротко проговорила стоящий на подставочке микрофон: "Всем запуск установки 2. Повторяю, запуск установки 2. 15-минутная готовность. В группе силового обеспечения прибыть по штатному расписанию". Активировав на ноутбуке программу видеонаблюдения, увидев, как трое вооруженных бойцов в шлемах с забралами бронежилетах, проследовали в коридорчик, примыкающий к с установкой. Она снова включила микрофон. «Всем! 15 Пятнадцатиминутная готовность! Блокировка дверей первого контура защиты!» Дальше одним кликом мышки запускалась программа, которая все остальное делала сама. От оператора требовалось только вставить два USB-шных ключа и ввести три пароля. Когда на той стороне уже должен был быть вечер, установка включилась буквально на несколько минут. Но, к удивлению Светланы, которая была оператором, видеокамера, установленная на штанге, проработала буквально несколько секунд и сразу вышла из строя. В это же время система автоматически скачивала с внешнего записывающего устройства информацию. Ее было немного. Тут же автоматом запущенная программа-анализатор Выдала звуковой сигнал и красным шрифтом выдала сообщение. «Получен сигнал бедствия первого уровня. Личный код — майор Аргулов». Читавшись надпись, она вскрикнула. «Сережа!» Буквально через несколько секунд мерзко заверещалась сирена сигнализации, показывая сработку шлейфа в зале со второй установкой перемещения во времени настроенной как раз на окрестности Севастополя октября 1941 года. Но она успела совладать с собой, все-таки тоже была офицером. взгляд на монитор увидела, что в помещении второй установки находится пять человек в маскировочных костюмах РКК, вооруженные автоматами. Помимо ее воли, руки сами стали выполнять заученные движения Правая ударила по кнопке аварийного выключения установки, левая тут же нажала соседнюю кнопку, включающую сирену по всему бункеру, и автоматом запускающую систему, сообщающую в другие бункера о попытке захвата. Она на мгновение представила, что сейчас происходит в прошлом. Огромный заряд энергии, удерживающий волновую линзу, при аварийном отключении сбрасывался в прошлое, используя инертность временного канала. По предварительным подсчетам, на месте портала в 1941 году в случае экстренного включения происходил выброс по энергетике, сопоставимый с взрывом нескольких сотен килограмм тротила. Бункер немного тряхнуло, как в результате легкого землетрясения. В коридорах ревели сирены, и все, способные держать оружие, похватав пистолеты, бежали к шкафам, где хранились автоматы и пулеметы на случай захвата. Обычно эти шкафы были закрыты электронными замками, но при угрозе нападения все раскрывалось. Камеры показывали, как люди в зале с установкой заметались, пытаясь найти выход. Там тоже завыла сирена, и она сейчас визжала, не умолкая, показывая пришельцам, что они обнаружены. Снова активировав систему оповещения, Светлана спокойно и внятно сообщила. Внимание всех! несанкционированное проникновение в зал с установкой 2. Внимание у всех! несанкционированное проникновение в зал с установкой 2. 5 человек вооружены автоматическим оружием, одеты в камуфляж Красной Армии. Повторяю. 5 человек вооружены автоматическим оружием, одеты в камуфляж Красной Армии. Всем одеть распознавательные знаки. По определенной команде все одевали специальные нашивки, хранящиеся в шкафах, вместе с оружием, на которые были нанесены флоресцентной краской опознавательные символы. В бункере зажигались специальные лампы, и в их свете всегда можно было определить, кто свой, а кто чужой. Символы на этих знаках, так же как и коды доступа к установке, были секретными и после каждого учения по обеспечению безопасности в бункере менялись. Группа силового обеспечения получала такие нашивки при заступлении на дежурство. Сейчас это был крест, вписанный в круг.